Погуляли мы знатно, начали посиделок на ратуше. Причем после первых же двух бутылок все хором начали уговаривать меня исполнить гимн в честь святой Цицилии. Я вопросила, что подумают горожане, будь обнаружат, что их императрица, которой в данный час положено почивать в кровати с любимыми супругами, сидит верхом на крыше в центре города и орет, как ошпаренная кошка. «Хорошо ли это для моей репутации?» «Да, нехорошо», — дружно закивали все головами. И тут же начали придумывать другой способ, как порадовать или подмочить оную, на которую я дала бы согласие. В итоге мы, спев для разогрева разок про деву Иву и накинув привычные мороки мелких дворян, приехавших в город на праздник, спорхнули вниз, просто поплясать, ну и посмотреть, Вдруг что еще забавное подвернется? Первым под кулак шангара подвернулся какой-то плечистый черноволосый лесоруб, рискнувший подмигнуть Аршисе. Через минуту выяснилось, что лесорубов тут целая артель, и что я им тоже нравлюсь. Устраивать побоище на площади собственной столицы мне не хотелось, поэтому я предложила поиграть с пьяными дровосеками в салочки. Аршиса меня поддержала. Про салочки с моим участием она от сына уже слышала. Я решила ее не разочаровывать и запустила пару своих фантомов. Пусть мастера лесоповала, думал, что у них в глазах двоится. Аршиса не отстала. Наши мужчины, видя, что мы и без них разберемся, взлетели к нам на карниз и стали смотреть на бардак внизу, делая ставки, кто из гоняющихся за нами С растопыренными лапами мужиков первым свалится. Свалились все. Вот что значит по-настоящему сшибательные женщины. После этого я, вспомнив о курицах, поволокла компанию их искать. На нашу беду птичек мы нашли. Следующий час описать удалось бы только на трольем. Любой из цивилизованных языков был тут бессилен. Я первой влезла в загон и отловила квохчущую несушку меньше, чем за две минуты. И началось. Само собой, сначала Нейли и Шангар, а потом Арден и Шао погнались за одной и той же курицей. Ясен пень, что из этого могло выйти. Аршиса хохотала, выбирая из головы сердитого мужа солому и куриные перья, а победил шон, замерев неподвижно, а потом резким броском схватив петуха, наивно подошедшего к черному пугалу слишком близко. После мы вспомнили, что по плавают лодки и захотели покататься. Катание перешло в купание. Потом мы грелись и сохли, и пели. Затем опять плясали, и к нам с Аршисой уже никто не приставал, потому что выглядели мы, как пара образцовых кикимор Как мы оказались в Галарене, Я не поняла, но Ти объяснил мне, что мы решили поохотиться, потому что полсотни гостящих в лоране драконов надо кормить, а крестьяне не виноватые, что принцесса замуж собралась. Я согласно кивнула, а потом родила умную мысль, что ловить страусов куда интереснее, чем куриц. В следующий час мы искали на равнине страусов, но либо они спали, все же было около трех ночи, Либо, прослышав о моей свадьбе, своевременно эмигрировали. Зато мы отыскали целое стадо антилоп гну, рогатых агрессивных тварей, со здоровенными бородатыми башками. Шон предложил открыть портал прямо на дворцовую кухню и туда их изогнать. Ага, вот скачек гну по дворцу мне и не хватало. Завтра среди прочих прибывает делегация гномов. Вот гну они еще точно не видели. Только разобрались с гну, нашлись страусы. Я обратилась в единорога, чтобы показать, как правильно на них охотиться. шау расстроился, что он не единорог, и попытался догнать страуса пешком, но запутался в четырех лапах. Все же драконы – звери не пешеходные. Утро мы встретили в нашем саду, у костра. Воздух был прян и свеж, на бархатном небе мерцали звезды. В зацветающей черемухе спорила-заливалась пара соловьев. И самой тоже хотелось выплеснуть переполнявшее душу счастье. Аршиса будто поняла, улыбнулась мне и негромко запела. «Этой песни я никогда не слышала раньше». Это что за сирена, чей голос так странен, Чье так матово тело, а косы темны? Это отблеск луны в тихоструйном фонтане, Это отблеск луны. Это чей по ночам так несаден и странен В нашем доме повсюду звучащий призыв, Это ветропорыв, это свист среди башен, Это ветропорыв. То не ангел ли огненный машет крылами В предзакатной дали, Что кровава ярка, то плывут облака, чередою над нами, то плывут облака, чьи алмазные льются дождем украшения, воду бархат на синих, воздушных завес, это образ небес, их в реке отражение, это образ небес, все усилия постичь красоту. Бесполезны, но в каком из зеркал, О, Творец, в высях звездных на земле Или в душе моей властвуешь ты? В каждой капле мечты, Что сверкает из бездны, В каждой капле мечты. Ти обнял меня чуть крепче, Притягивая на плечо, А я слушала тихий голос властительницы небес и думала о том, как прекрасен мир и сколько в нем дивного волшебства, неразгаданных тайн, удивительных чудес. И всего-то и надо, что суметь их разглядеть. Костер почти погас, Аршиса задремала, положив голову на колени мужа, тот о чем-то переговаривался с сидящим рядом Нейли а парни кучковались вокруг меня. Мы замышляли, чем бы еще порадовать родную академию. Вот, например, можно накинуть на башню невидимость, а рядом поставить аккуратные фантомы, и пусть поутру студенты и преподаватели попробуют туда попасть. А если внутри каждого морока устроить незаметный снаружи бассейн с чернилами, и они все-таки исхитрятся войти, Интересно, какими будут первые слова мокрого синего Вериса? Нелли вздохнул. — Дети, жаль портить такое утро, но вы понимаете, что встретить его должны в Лоране. Что будет, если обнаружится, что юная королева пропала вместе с мужьями? — Не огорчайся, — подмигнул мне Шао, — примета есть. Как вечер после коронации встретишь, так и все царствование проведешь. Всю жизнь ловить попеременно страусов и куриц в компании принца Шарана! Кошмар какой! А вот слетать на Луну и ненадолго там задержаться я бы не отказалась. Только надо Эриса там предупредить, чтобы подстраховали нас в Ларане. Сделаю! подмигнул мне шон. Час спустя я отдыхала у сонного Тиану на плече, глядя на звездное небо, сплывущей в зените голубой планетой. Пальцы Ти нежно поглаживали мой живот. Вообще меня даже слегка пугала эйфория эльфов по поводу моей беременности. Прижавшийся с другой стороны Арк лениво провел рукой по моему боку, потянулся и поцеловал, слегка прикусив шею, а потом тоже положил ладонь, В оберегающем жесте рядом с ладонью Ти. Эх, вот выносить бы малышей, как дракона, троем за три месяца. Как раз бы к осеннему семестру и вышло. Жаль так нельзя. Но зато вон как Ти и Ар вокруг меня суетятся. Я зажмурилась. Ведь вот оно, счастье. Моя собственная вселенная. Где Тиану солнце. Арден луна. А Шон млечный путь ведущий в неизвестную бесконечность. Внезапно Ар за моей спиной напрягся, будто прислушиваясь к чему-то. Я обернулась. «Что?» «Бель, разведчики доложили, что орки повернули назад гномим горам».